Может, нам стоит повторить еще раз? И они оба расхохотались. Глава 18. Одним из самых красивых городов мира, которые он когда-либо видел в своей жизни, был Измир. В Турции, где много неповторимых мест и запоминающихся городов, Измир выделялся каким-то особенным очарованием. А может, все дело было в том, что он, выросший у моря, в своем родном Баку, видел в Измире частицу родного города, с его только построенным в начале 70-х бульваром и набережной. Позже, уже поездив по миру, он останется при своем мнении, по-прежнему считая Баку и Измир особыми неповторимыми городами, со своей уникальной парково-городской зоной и архитектурой, подле раскинувшегося ласкового теплого моря. С годами к ним просто присоединится еще и Неаполь, похожий на эти два города, словно природа решила создать нечто, продублировав эти уже существующие. В Измере находился дом его дяди, Намика Аббаса и его семьи. Но сначала они прибыли в Стамбул или из Стамбул, как говорят сами турки и пишется во всем мире. Город уже тогда, в 74-м, поражал масштабами, величественно раскинувшись по обеим сторонам Босфора. Он впервые попал в Стамбул и поразился огромному городу, казалось слившемуся в единый музейно-базарный комплекс, в котором лавки торговцев часто располагались в самых лучших архитектурных местах города, а музеи соседствовали с торговыми рядами, как это было и 100 и триста, и 500 лет назад. Первое, что он сделал, выпросил у дяди разрешение остаться на один день в городе и походить по Стамбулу. Во-первых, это входило в его легенду, как настоящий турок он должен был испытывать трепет, впервые попадая в столь величественный город, на протяжении веков бывший символом Великой Империи, когда-то существовавшей в истории человечества. Во-вторых, ему просто было по-человечески интересно посмотреть этот город, столь непохожий на другие города мира и известный ему лишь по учебникам истории. Сначала он отправился к собору Святой Софии. Из учебника истории он помнил, что здесь должен быть голубой собор, и очень удивился, увидев вместо этого красно-бурые стены некогда величественного собора. Еще больше он удивился, увидев возвышавшуюся напротив мечеть, не уступающую своим величием и красотой собору Святой Софии. И потом были другие памятники, музеи и мечети древнего Константинополя, ставшего в 1453 году центром Турецкой империи и получившего имя Истанбул. Казалось, турки утвердились на этих берегах навечно и никогда больше имя гордого римского императора, основавшего эту столицу восточной римской империи не будет произнесено в стенах города но история распорядилась иначе потерпевшее унизительное поражение в первой мировой войне заплатившее за эту преступную авантюру своей империи и чудом избежавшее гибели турецкое государство сократилось до размеров обычной средней страны И в Истанбуле, снова ставшим Константинополем, появились французские, английские солдаты, русские дворяне и офицеры, бежавшие от революции, и самые страшные греки, некогда владевшие всем побережьем и являвшиеся бывшими хозяевами Константинополя. Только воля и ум Мустафы Кемаля, прозванного впоследствии Ататюрком, то есть отцом всех турков, сумели остановить надвигавшуюся полную гибель государства и нации, предотвратить дальнейший хаос и заложить основы нового государственного строя Демократической Республики, построение которой станет великой целью и грандиозной мечтой признанного лидера Турции.